глава три остров все рос и рос и вскоре заполнил собой все пространство над нашими головами у меня заболела шея от неудобной позы но как и прочие я не могла оторвать глаз от необычной красоты разнородный камень основы демонстрировал срез породы открывая слои чернозема глины и базальта как своеобразное пособие по геологии это друза «Или мне кажется», — пробормотала я, прищурившись и изучая блеснувший фиолетово-сиреневым участок. «Там еще небольшая золотая жила есть, и малахит с агатом», — услужливо подсказал ректор. «Он как нарочно переместился так, чтобы оказаться за моей спиной». Внимание со стороны мистера Айзенхарта начинало откровенно нервировать. «Вот чего он прицепился? Неужели что-то заподозрил?» и как добываете Безмятежно осведомилась я. Вокруг стало тихо, до да звона в ушах. Не каждый день первокурсница осмеливается так небрежно беседовать с ректором. Только вот и я ничего не нарушаю и не хамлю, почему бы и не обсудить прекрасное. Тема драгоценностей меня всегда интересует, особенно если они бесхозные. Ну, почти. Нет, не добываем, так же светски ответил мистер Айзенхард. Любые работы в основании острова категорически запрещены. Это может нарушить целостность залежей магниса и вызвать сбой траектории полета, а то и вовсе лишить фундамент Академии левитационных свойств. Нам бы этого не хотелось, не так ли? Разумеется, величественно кивнула я, невзначай хрустнув шеей. Платформа миновала край, поднялась над уровнем Земли и причалила к скалистой пристани. извилистая дорожка петляла между кустами и клумбами, разветвляясь и множась. Ухоженный парк окружал старинное здание, похожее на дворец, но немного менее пафосное и более функциональное. Огромные окна вряд ли когда-либо служили для обороны. Арочные галереи, опоясывающие академию в несколько рядов, и соединяющие корпуса, казались белым кружевом на фоне массивной каменной кладки приятного бежево-кораллового цвета. Многосоставной комплекс оказался неожиданно ярким и жизнерадостным. Я-то ожидала увидеть унылый серый блок, больше похожий на тюрьму. Так в моем представлении выглядели все учебные заведения. Потому в свое время образование я получала самостоятельно. То тут, то там, обрывками и набитыми шишками. Допускаю, что лично мне просто не повезло. Не попался на моем пути летающий замок при городе Лимбергер. Нас встречали, но не сказать, чтобы с помпой. Шесть слуг в сине-зеленой униформе засуетились, перекидывая и укрепляя сходни. Три девушки в аналогичных одеждах, юбка до щиколоток вместо штанов и передничек дополнительно, терпеливо дожидались на дорожке. Не густо здесь, с обслуживающим персоналом. Прежде чем позволить нам ступить на твердую землю, ректор сошел сам и, развернувшись к студентам, воздел палец к небу, требуя тишины и внимания. «Это работники Академии. Не прислуга», – четко и ясно заявил он. «Все проблемы личного характера, вроде стирки и уборки, вам отныне придется решать самостоятельно. К ним обращаться лишь по критичным вопросам, вроде поломки чайника или замены постельного белья, если в нем вдруг обнаружилась дырка. Но желательно зашить ее ручками. Намек всем понятен». «У нас для этого бытовой факультет есть», — пробурчал кто-то из парней. Я не разобрала, кто именно, а жаль. С удовольствием бы зашила пару-тройку функциональных дырок в его организме. Впрочем, для этого наверняка еще представится возможность. Ведь Тиара поступила как раз на боевой. А значит, ко мне тоже попытаются пристать с глупостями. «Предвкушаю. Отдыхайте. Приходите в себя». «Вечером состоится торжественный ужин в честь начала занятий. Речь от главы академии, приветствие новых студентов, все такое». Ректор неожиданно усмехнулся, разом растеряв зловещую ауру. «Он ведь довольно молод», — поняла я неожиданно. «Тридцать, может, тридцать пять. Возможно, немного больше. Не помню среднюю продолжительность жизни одаренных в Траумфельде». В любом случае, рановато ему занимать столь ответственный пост. Разве что произошло непредвиденное, и вакансию заполняли первым подходящим кандидатом. Додумать мысль не вышла. Мимо заспешили студенты, торопящиеся занять лучшие комнаты, получить самые качественные простыни и тому подобное. Чтобы нас с Эридой не снесли, пришлось тоже пошевеливаться. Только на минутку я притормозила и проводила ректора, направившегося к центральному корпусу, очень и очень внимательным взглядом. Он словно почувствовал и обернулся. Я едва успела шумыгнуть за спину новой подруги, чтобы не поймали на горячем. Девушек сразу же отделили от парней. Вежливо, но непреклонно, слуги погнали первокурсников в одну сторону, нас же, цветастой стайкой, отправили в другую, в сопровождении горничных. Понимаю теперь, почему барышни так отчаянно строили глазки всем подряд мужчинам на платформе. Где и когда бедняжкам еще набраться опыта, если общение с противоположным полом сведено к минимуму. Эх, давненько я не задерживалась в закоснелых старорежимных мерках. Тут еще не самый жуткий вариант. Хоть какое-то образование женщины все-таки получают, не сидят без вылазного очага, который надо постоянно хранить. «Очень хотелось наложить на саквояж заклинание облегчения веса, а то и артефакт, подходящий прицепить и активировать, но я мужественно тащила багаж сама». «Применение магии на территории Академии должно осуществляться лишь в аудиториях, под контролем преподавателей, либо в специально отведенных для этого местах», — так гласил устав а я не собиралась в первый же день, толком не устроившись, нарываться на неприятности. Наказание за проступок указывалось туманно, и ни малейшего желания уточнять его на собственном опыте не было. Занятно. Что за места такие специальные? Это женское общежитие. Прошу. Одна из горничных распахнула дверь и придержала ее, пропуская нас. Образовался небольшой затор. Каждая хотела пробиться первой, чтобы получить лучшие комнаты. Я скромно отошла в сторонку, утащив с собой Эриду. Ещё затопчут бедняжку ненароком. Логика подсказывала, что всё самое приличное жильё уже занято старшекурсницами, а из оставшегося какая разница, что брать. Потому мы переждали столпотворение на свежем воздухе. Новая подруга то и дело порывалась нырнуть в самую мешанину, но я непреклонно удерживала её за пояс. Благодаря щитам и обилию зелени дышалось на острове легко. Легкий аромат хвойных напоминал некоторые курорты для легочных больных. Я в таком однажды притворялась медсестрой. Богатенькие дамочки, чихнувшие дважды и возомнившие, что у них нечто неизлечимое, составляли основной контингент. Врачи с готовностью шли им навстречу, подтверждая несуществующие диагнозы, поскольку один день проживания в санатории стоил как хороший домик в деревне. Чем бы аристократы не тешились, лишь бы платили. Неплохо я тогда поживилась. Наконец толпа рассосалась, и мы с Эридой чинно прошествовали внутрь. Взъерошенные первокурсницы выстроились неровной очередью к конторке заведующей. Пожилая дама с пышным узлом из седых волос и роскошным кружевным воротничком, что наверняка ж хрустел от крахмала, записывала данные каждой в огромную амбарную книгу и выдавала ключи с таким видом, будто отрывала их от сердца с кровью. «Я бы хотела отдельную комнату!» заявила одна из девушек. «Есть по трое и по четверо», скучающим тоном отозвалась заведующая. «Было по две, но их быстро разобрали после выпускного. Можете попытаться занять следующую освободившуюся в конце учебного года, если успеете». «Гонки на выживание», хмыкнула я. «А здесь весело. Жаль, не задержусь на целый год. Развлеклась бы в борьбе за двухместный номер. Если можно, мы хотели бы поселиться вместе». Неожиданно оживилась рида Я недоуменно на нее покосилась. Не припомню, чтобы выражала подобное желание, но промолчала. «С кем жить пару недель, пока не разберусь в защите острова, мне совершенно без разницы. После вонючих грязных подворотен и колючих стогов сена уже ничего не страшно». Девица у конторки смерила нас обеих презрительным взглядом и отвернулась. «Поселите меня, пожалуйста, кому-нибудь приличному». Громким шепотом попросила она. Эрида прикусила губу и покраснела. «Ты ее знаешь?» — спросила я, не понижая голоса. «Да, это моя двоюродная сестра Амергарда Заубергер», — отозвалась девушка. «Ну, тогда понятно», — хмыкнула я. Блондиночка у стойки, некоторое семейное сходство действительно наличествовало, гордо вздернула хорошенький носик. «Что же вам понятно?» — фыркнула она. «С таким именем приходится быть стервой, иначе задразнят насмерть», — с показным сочувствием пояснила я. Послышали сдержанные смешки. Девица запыхтела и запунцовила. «Ваш ключ. Комната 307», — прервала неловкую сцену заведующая. «Следующий. Нам с Иридой повезло. А скорее всего, я просто приглянулась даме за конторкой, потому что номер нам дали, трехместный, при этом третья кровать пустовала». Второй этаж можно выпрыгнуть в случае чего, не боясь переломать ноги. Плющ, увивавший стену, выглядел прочным и надежным. Разлапистые темно-фиолетовые листья замерли за окном, как приклеенные. Только сейчас до меня дошло, что казалось неправильным все это время. На острове почти не было ветра, легкие колебания воздуха, едва ощутимые. На этом все. Прочный купол, надежный. Это плохо. Значит, вокруг действительно не слишком живительная атмосфера. Надо будет придумать, как миновать щиты, не прикончив при этом всех в академии. Все-таки я мошенница, а не убийца. Поздновато переквалифицироваться. Тут даже душ есть!» Восторженно пискнула Эрида. Пока я прикидывала возможные пути отхода, она изучала удобства и осталась в полном восторге. «Я уже разложила почти все вещи. Оставила тебе половину шкафа. «Если кого-то подселят, подвинемся, а пока насладимся простором». Я невнятно поддакнула и приоткрыла саквояж. Верхним слоем лежали вполне обыденные вещи. Запасное платье невнятного фасона, белье, косметика. Зато под подкладкой и в пространственных карманах тот, что с муассанитами, ведь не единственный. В чемоданчике много чего полезного позапрятано на все случаи жизни» начиная от париков и нарядов на любой уровень развития мира, заканчивая палаткой и аптечкой. Ну и оружие, само собой, куда без него. Местные сканирующие артефакты не заметили потайных ячеек. Вряд ли в Траумфельде подобные технологии развиты. Система внутримирового патентирования категорически запрещала провоз чертежей и распространение инновационных изобретений. Что-то, разумеется, просачивалось благодаря таким, как я. Но чаще всего миры, несмотря на портальную связь, развивались индивидуально. Особенно захолустье вроде Лимбергера. Ни богатых месторождений, полезных ископаемых, ни густого магического фона. Все средненькое, неинтересное. Но кроме этих летающих островов разве что. Смысла нет вкладываться в развитие периферии. Прогресс здесь двигали исключительно местные дарования. И до пространственных карманов пока не додумались, а значит, и выявлять не научились». Соседка подошла ближе, тоже заглянула в саквояж и очень серьезно посмотрела мне в глаза. «У меня только один вопрос, зато очень важный. Я на жуткое мгновение представила, что девочка знала предыдущую тиару и сейчас потребует объяснений по поводу присвоения чужой личности. Что ты наденешь на ужин? Надеюсь, не это?» Эри ткнула пальчиком в пресловутое платье. «Вообще-то я именно его и собиралась выбрать», — широко улыбнулась я. Вытащила с позволения сказать «наряд» и хорошенько встряхнула, чтобы убрать заломы. Давненько я его не носила, ткань чуток слежалась, но не страшно. «Отвисится? Проглажу магией». «Ах, да, здесь же ею нельзя пользоваться в общежитии». «Миссис Эйзи Шмидт, заведующая» была в этом аспекте весьма настойчива и красноречива. К каждому ключу прилагалась брошюрка со сводом правил. Были там рациональные, вроде «не шуметь после полуночи», но и абсурдные, типа «не пользоваться магией на территории общежития» присутствовали. Интересно, как предполагается практиковаться? Исключительно на занятиях под присмотром преподавателя? Эдак многому не научишься. «Давай я тебе что-нибудь одолжу», Защебетала Эрида, бросаясь к шкафу. «Как насчет розового?» «Только не розовый!» Вскинулась я в ужасе, украткой вытряхивая из бокового кармана первый попавшийся под руку комплект подходящей эпохи. В плотную восковую бумагу были плотно завернуты как платье с бельем, так и туфли в тон. На упаковку я давно наложила заклинание сохранности, так что проблем с лишними складками возникнуть не должно как и с несанкционированным колдовством. «Я же магию прямо сейчас не употребляю?» «Думаю, вполне». Я приложила к себе закрытый верх с длинными рукавами и помахала пышной юбкой. Эрида покачала головой. «Лучше, конечно. Но ты уверена, что хочешь идти в таком... скучном? Все-таки торжественный ужин, новые знакомства, первое впечатление, которое дважды не произведешь. Оно не скучное, а скромное». Отмахнулась я и принялась разоблачаться. «Хватит меня на сегодня впечатлений и знакомств. По самую маковку».